Глава 51. Евреи находят выход. Есть много легенд о том, как перебрались в Голландию первые евреи, португальские мараны, в конце XVI века. Корабль, на котором они плыли, захватили англичане. В Англии жить евреям тогда запрещали. Мараны сказали, что они бегут из Испании от католицизма, чтобы принять истинную, то есть протестантскую веру. Протестантов инквизиция жгла, как еретиков. Англичане были протестантами и встретили это заявление с восторгом. Они помогли маранам совершить переход в другой толк христианства, и когда мараны потихоньку собрались улизнуть, какой-то английский вельможа влюбился в красавицу-маранку. Наконец они добрались до Амстердама, и тут нашли единоверца – марокканского посла, еврея Шмуэля Палачи. В его доме начали творить молитвы, ничего не опасаясь. Вдруг ворвалась голландская стража, и всех арестовала, кроме посла. Ему, в конце концов, удалось рассеять недоразумения, потому что их приняли за католиков. Представьте, молятся какие-то странные люди на чужом языке. Евреи приняли за латынь, на которой молятся католики. Что тут правда, теперь не разберешь. Но так или иначе, с конца XVI века испанские и португальские евреи начинают нелегально выезжать в Амстердам, и число их там быстро растет. Никто не мешает им возвращаться к вере предков. Никто их не обижает. Селятся они в одном квартале, никто их там, конечно, насильно не запирает. В 1612 году торжественно открывается Большая Синагога. Голландия в XVII веке была на подъеме. Играла роль великой державы. А главное была бесспорно самой свободной страной тогдашнего мира. Эта свобода и экономическое процветание привлекали туда людей самых разных. Там можно было найти и армянскую церковь, и греческую, и какую угодно. Даже католиков в конце концов стали терпеть. Одни приезжали, спасаясь от гонений, и не только евреи. Другие, чтобы заработать, среди них было много немцев. Третьи, чтобы торговать, четвертые, учиться или учить, ведь в университеты приглашали иностранных профессоров. Даже в университетских курсах чувствовалась свобода. Церковь там не давила. В этом разноликом мире евреи-сефарды в первой половине и середине XVII века, видимо, еще не очень-то выделялись, а нас интересует именно это время. Спиноза был еще подростком и успешно учил равинские науки. Скандал вокруг вольнодумца Косты приходится, правда, на это время, но он был малоизвестен за пределами еврейских кругов. Да и вообще голландцы ни в чьи дела не совались, если только это их не касалось. То, чем голландские евреи-сефарды прославятся на весь мир, это искусство обработки алмазов, и тогда еще только зарождающееся. Относительно немногочисленное еврейское население, сефардов в Голландию въехало все-таки меньше, чем в Турцию, а ашкеназы появятся и того позже. Было занято в основном в торговле. Кстати, как нелиберально была Голландия, а государственные должности там были только для кальвинистов. Впрочем, торговля в Голландии считалась достойным делом, нареканий не вызывала. Культурного бойкота евреям не объявляли. Очень богатых людей среди евреев было немного. Сохранились списки налогоплательщиков Амстердама в то время. Налог был подоходным. Так что крупнейшие налогоплательщики, богатые жители Амстердама, перечислены в первую очередь. Их было 1500 человек, евреев среди них – 6. Так что нельзя сказать, что евреи правили Голландией. Если на перенях так заговорят, то это будет типичным евреи во всем виноватым. Лирическое отступление. Позднее голландские сефарды прекрасно владели искусством обработки алмазов, превращали их в бриллианты, и в этом деле их мастерство веками до самой Первой мировой войны оставалось непревзойденным. Рассвет этой отрасли особенно бросался в глаза в XVIII веке на фоне начавшегося экономического упадка Голландии. Заказы, поступавшие к еврейским ювелирам со всей Европы, помогли Голландии удержаться на плаву. В конце XIX века в Москве состоялась международная промышленная выставка. В голландском павильоне посетители могли воочию наблюдать весь процесс изготовления бриллиантов. Это привлекло внимание москвичей, но настоящей сенсацией стало известие, что все мастера евреи. Оказывается, еврей может быть полезным членом общества. В полезности ювелирного искусства тогда не сомневались, но еще удивительнее было то, что евреи оказываются честны. Ведь в этом деле крупные кражи относительно легко осуществимы, и поэтому все держится на доверии и честности.